Огневая мощь корабля имела значение только при встрече с военными судами, когда было невозможно уклониться от боя. Маневрируя своими кораблями, пираты исходили из двух соображений. Надо захватить торговое судно с наименьшими собственными потерями, а добычу получить в целости и сохранности. В соответствии с этими целями, пиратские корабли были хорошо оснащены и вооружены, Имели большое число людей на борту, гораздо больше, чем обьектов их разбоя, торговый судах. Бои с крупными военными кораблями и судами, имеющими многочисленную команду, пираты обычно старались избегать. Им это удавалось за счёт того, что их корабли обладали большей скоростью. Они несли на палубе меньше пушек, были поэтому легче военных кораблей и при одинаковой площади парусов быстроходность и манёвренность. В различные исторические периоды существовали так называемые прибрежные пираты. Имея при себе только ручное оружие, они в небольших гребных или парусных судах подстерегали корабли, находясь в укрытии. Если их разведчики устанавливали, что команда корабля не может оказать сильного сопротивления, Пираты нападали и захватывали суда. Особенно отчаянные пираты успешно совершали нападения даже на большие хорошо вооружённые суда. Решающую роль в успехе такого предприятия играла внезапность атаки. Команду и пассажиров побеждённого корабля либо зачисляли в пиратский экипаж, либо выбрасывали за борт, разрешали плыть домой за исключением случаев, когда пиратам гарантировали большой выкуп. Удачливые пираты поддерживали на своих кораблях строгий порядок. При этом неограниченная власть пиратского капитана основывалась исключительно на его личном авторитете. Командером корабля или эскадры становился обычно самый смелый, жестокий и удачливый из пиратов. Он постоянно должен был подтверждать эти выдающиеся качества, если хотел оставаться капитаном или адмиралом своего разношерстного воинства. Некоторые пираты, подвиги которых больше походили на преступления, вошли в историю как необыкновенные фигуры. О них слагали песни, рассказывали легенды. Однако проверить, что здесь соответствовало действительности, а что было вымыслом, почти не возможность, так как по вполне понятным причинам на пиратских кораблях не велись записи в бортовых журналах. Исторически подтверждённые факты из жизни корсаров явление редкое. Во время войн, как уже говорилось, почти все пираты становились каперами. Каперство являлось государственно санкционированной формой пиратства. В одном из исторических источников следующим образом охарактеризована разница между каперством и пиратством. Капер, или как его ещё называли, свободный охотник, корсар или коммиссионный моряк, имел официальный патент, специальный ордер. В этом ордере, выданном страной на службе у которой состоял тот или иной капер, последнему предписывалось наносить врагу всяческий ущерб в течение всего периода военных действий, а также указывалось, на какие неприятельские корабли ему следовало нападать. Там же подчеркивалось, что он имеет право вступать в бой только с теми кораблями, которые значатся в приказе. Пиратом же является тот, кто не состоит ни у кого на службе, без всякой причины нападает в открытом море на любой корабль и грабит его, и он не может Не разбираясь в том, дрок это или враг. Капер, который должен был на собственные деньги оснащать и содержать своё судно, отдавал часть добычи, 1/10, 1/3, иногда и половину своему патрону. Оставшаяся часть являлась законной собственностью капера. Естественно, что каперские свидетельства выдавались ввоющей стороной только для действий против судов неприятеля. Иногда они выдавались ещё и на конкретные районы, в которых должен был действовать капер. Однако часто подобные ограничения нарушались. Если полученная командой добыча